К вечеру он окончательно пришел в себя. спросивший Библию, ждал, когда жена отдаст ее. Под каким-то благовидным предлогом Луша отказалась выдать. Петр не спорил, отвернулся к стене. А ночью Луша снова проснулась от того, что остыло. Рядом Петра не было. Она испуганно села на кровати и тут же облегченно вздохнула. Петр стоял на коленях в углу и молился, тихо, чтобы не испугать. Луша окликнула его. Петр окликнулся не сразу, подкрутил лампу луша, нельзя передать той радости, что у меня на сердце. Вид у него был сияющий. Говорит веруемая душа: "Только теперь я понял те слова, что слышал от Степана. Придите ко мне. Это слова самого Спасителя. Прежде я их только слышал, но не понимал. Сегодня же я понял, что такое обратиться к нему. Прости меня, милая, за все. Нет уже Петра прежнего, такого, каким ты знала меня. Тот Пётр и вправду был сумасшедший. Прости меня и ты, и я тебя за все прощаю. Он наклонился к жене с поцелуем, потом пошел к Павлушке. Тот разметался во сне. Петр поправил постель, тихо наклонился над ним. И ты прости меня, Павлик. В семью пришел покой, правда, пока только духовный. Мир постоянно тесался рядом. Вернулись хозяева дома. Когда Петр выглянул во двор на лай собаки и увидел толпу изможденных людей, спустился вниз. Сердце подсказало ему, кто они. Не хозяин ли дома Иван Иванович? Высохший от бедствий старик лишь молча кивнул головой. Сил стоять у него не было. Он молча опустился на узел. Петр приподнял его, помог войти в дом. Голодная, измученная недоеданиями и мыторствами семья расположилась в своем, а теперь уже по сути чужом доме. Петр не дал им почувствовать эти перемены, отправил Лушу и Полю на кухню собирать ужин, а сам присел со скитальцами через девочек мальчонка, ровесник Павлику, до да двое родителей, прожив все до нитки, пришли умирать под очь кров. Пётр распорядился, бывшие хозяева провели себя в порядок. Тишком Пётр перемолвился с Яковом. Тут же решили, что Владыкины переселятся вниз. Яков завтра же отправится с женой искать себе другое помещение. Сели за стол. Пётр призвал всех к молитве. Вернувшиеся переглянулись. Пётр добавил, кто как может, Он видел, как голодной жадностью светились их глаза при виде картофельного супа. Не стал насиловать их души. пригласил отведать, что Бог послал. Дом был ваш, вашим и останется, кратко разъяснил о принятом решении. Он вник в состояние людей, пытавшихся в момент всеобщей разрухи прокормить девять душ. Ему было понятно состояние этих горемык, и в последующие дни, когда старичок ухитрился выхватить из чугунка недоваренный картофель и запихать его в карман. Голод всему виной, объяснил он Луши. чем могли делились Владыкины с голодными владельцами дома. Перенесенные мучения не прошли бесследно, внезапно свалился старик, умер в одночасье на руках своей семьи. Но постепенно жизнь наладилась. Определились на работу старшие. Тут и фабрика подала признаки жизни. Туда потянулись и другие. Вот уже и заработок появился в доме, а в благодарность за выручку хозяева решили оставить Владыкиных в нижнем этаже дома. Власть взялась за восстановление дотоле пустовавшего завода. На свои места возвратились прежние рабочие. Мастер разыскал и Петра. Пройдя через проходную, Петр поделился тем переменам, что произошли на заводе. Изменилась техника, за станки встали новые люди. И старых же заводских мало кто выжил. Кто погиб в мировую, кто в гражданскую, а кто и от голода. Литейку загружали тачками, оборудование вышло из строя. Завод набирал темпы с трудом выстраивался безостановочный ритм. Прибавилось в семье владыкинных и новая радость. На свет появился Илюшка. Теперь-то Илюшке пришлось прочно сесть в доме муж уходил на завод. Павлушка был под боком. Убедившись в том, что духовный кризис у Петра миновал бесследно, Лушка достала и Библию из укромного места. Чтение ее в себе стало ежедневным. Истина откровение осветила все уголки их беспросветной прежде жизни. Занималось духовное утро. Пятьдесят церквей одновременно воспылали колокольным звоном. Наступило утро воскресного дня. Ночью прошел дождь, и изумрудные капли висели на листьях, отражат малиновый звона. В такую благодатную пору владыкины вышли из дома и направились в гости к Григорию Наумовичу, одеты по-праздничному, на Петре чудом сохранившийся венчальный костюм. Лушка горделиво отоправила руку с самозаровскими часиками. Да и Павлушка щеголял бывшими свешниковскими нарядами. Когда входили в дом, услышали песню, которую распевали пришедшие прежде. Как тропинкой в лесную, к ручейку спешит олень, так и я стремлюсь душою к слову жизни каждый день. Павлушка тотчас направился к физгармонии. Инструмент поразил его необычайно богатым звуком. Он так и прикипел взором к пальцам девушки, игравшей на фисгармонии. Не отходил и после, когда самый старый член общества встал с раскрытой Библии, откашлялся и стал изъяснять слово. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он говорил о Павлушке припоминалось пачинковское стадо, пастух с длинным кнутом. Мельком посмотрев на дедушку, его детский умишка сделал вывод: этот не таков, не ругается. Вспомнил образ Спасителя на бабушкиной иконе. Опять невольно отметил сходство с проповедником. А когда говоривший вмолке закрыл Библию, все запели. И снова провели мальчиков изумление слова и нежная мелодия песни. "О чем это поют?" хотел спросить Павлик, но спросить оказалось не у кого. Все опустились на колени. Молитва продолжалась. Павлику бросилось в глаза одно отличие от тех верующих, которых видел в церкви. Эти не осеняли себя крестным знамением. И было это так непривычно для Павлушки. Поднялись и участливо после молитвы заговорили меж собой. На устах сияли улыбки. Улыбалась и девушка за физгармонией. Павлик подошел к ней. А как вас зовут? Вера, улыбнулась она. А как тебя? Меня зовут Павлушкой, хотя на самом деле я Павел, серьезно отметил мальчик и насупился, когда девушка рассмеялась. Я вижу, тебе очень понравилась физгармония, Павел. Уже серьезно сказала Вера. Поиграть тебе? Ага. «Про оленя». Еще раз все присутствующие пропели песню, как тропинка в лесную. Пётр ликовал. То и дело он мысленно благодарил Господа за то, что он послал ему возможность общения с верующими братьями. Не смущало его то, что семья Григория Наумовича была из молока. Жадно слушал он каждое слово священного писания, которое одно для всех. Владикины стали получать одно приглашение за другим, собирались в разных местах, слушали чтение Библии, пели псалмы. У Петра появилось новое, более солидное имя Петр Никитович. Однажды ему предложили почитать для всех Библию. Отказывался, отнекивался, ссылаясь на малую грамотёшку. А все таки взяли ласковым уговором, искать не робей. Всем приходит черед для проповеди. Ни перед чем не робел Пётр Никитович, не боялся пулеметной трескотни и артиллерийской канонады, не терялся среди разноязычной толпы и озверевших мешочников. Но тут будто ноги стали ватными. Он взял в руки Библию. пудовой оказалась. Бездна на богатства открылось перед ним, а он срабел, не зная за что ухватиться. Но главное проповедовать перед людьми. Разве можно сравнить эту задачу с теми кроткими беседами при приключения в станице в тифозную зиму? Тут же дело другое. С открытой Библией стоял Петр Никитович, в задумчивости перед собравшимися Молнией промелькнул в памяти Степан, его неторопливая, рассудительная речь, мягкий вместе с тем властный голос. Непопробуя ли самому так, посмотрел на открытую страницу, незаметно для себя, тихим, внушительным и сосредоточенным голосом прочел. — "К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Псалом 15, стих 3. Слезы застилали ему глаза. Откуда вдруг? Почему? Что с ним? Помоги, Господи, вразуми и наставь. Во многие края бегали мои ноги, ходил волекой желаниями сам и таскал от компании к компании жену свою. Во все тяжкие тянул меня грех. А теперь вижу я, случилось со мной невиданное. День и ночь на работе и дома так и чувствую, как тянет мое сердце туда, где Бог. Он знает, что у меня на сердце, знает, что меня влечёт к дивным твоим, к святым, которым желание моё. Неизвестно какими путями пришел Бог на помощь Петру. Все объяснил своими словами и чувство любви к богу, которое загорелось его сердце, и жажда истины, которую искал он всю жизнь, и слезы, застилающие глаза его. Павлушка внимательно слушал отца. Только тот кончил, моментально подскочил к нему, пристроился на коленях. После собрания беседовали. Проповедовавшая старушка Анна Андреевна Громова с дочерью Зоей. И они тоже поделились с пережитым как оказались на фронтах, как впервые услышали слово Божье, как приняли крещение и как встали на путь проповеди. Теперь они живут здесь. Пётр Никитович слушал молча, шевельнуться лишь раз при слове крещения. А что это? Анна Андреевна охотно разъяснила: это проявление воли Божьей, ее надо исполнять всем верующим и уверовавшим. Незаметно разговор перешел на православную веру. По ее мнению, верующие заблуждается, окрашивая детей в младенчестве. Она не одобряла икон, традиционного поклонения мощам. Пётр Никитович слушал с радостью и изумлением. Все новые страницы веры открывались перед ним. Все больше пространства неизвестности покрывалось знаками познания. Душа его томилась в поисках истины, пробуждался ночами, становился на молитву. Ревность не стал свидетельствовать о Христе перед своими заводскими знакомыми знавшие о прошлом Петра Никитовича поначалу с недоверчивой усмешкой слушали слова, но убедившись в искренности проповедника, сгоняли усмешку с уст. Прислушивались к тому, что говорил, размышляя о прочитанном в Библии этот неофит. О нем пошла в округе молва, как толкователь Евангелия. Однажды вышел у него странный разговор в цеху, его окликнули. Он остановился. Я слышал, что о вас говорят как об истинном верующем заявил подошедший строгальщик. А какого вы будете вера исповедания? Пётр Никититович смутился. Да, я верующий в моего Господа, а вот какая это вера, сказать затрудняюсь. Наверное, как и у всех. Вот вы же верите в Бога? Обязательно, ответил мастеровой. Иначе не стал бы искать вас. Но мне кажется, что вы не такой, как все. Вот многие верят и ходят в церковь, и вместе с тем курят и пьют, ругаются и воруют, творят безобразие. А про вас говорят, что вы отреклись от прежних привычек, переродились. Я и сам был таким же, как все, а вот в плену уверовал по-новому. Меня стали называть баптистом. А здесь нету таких. Пётр Никитович весь осветился улыбкой, радостно протянул мастеровому руку. Вот мы и нашли друг друга. Я тоже ищу своих, ибо впервые слово Божье тоже услышал в лагере. Меня зовут Петром, отец Никита, живу в ямках. Жену до двух сыночков Бог послал, Квартиру снимая у одной семьи. Может, слышали про покойного Ивана Ивановича? Как же, как же. Меня звать Василием Ивановичем. Я тут рядышком живу. Я да Катя, жена моя. Деток нету. Хворает моя половина. Милости прошу, заходите в гости, побеседуем. Пётр Никитович поблагодарил, но вышло так, что первым навестил его новый знакомец. Он пришел с женой, женщиной болезненного вида. Пётр Никитович усадил их за стол, они долго беседовали, даже спели негромко, как тропинку и лесною. Василий Иванович пел прекрасно, оказалось, что в армии ему пришлось служить капельмейстером, От тех времен остался кларнет. К нему привязался Павлик, да и сам гость отметил любознательность мальчика, его богобоязненность. Между ними вспыхнули приязненные и доверительные отношения получившие в будущем большое развитие. Расстались поздно, договорившись в ближайшее служение посетить Малакан. Собрания у Григория Наумовича становились все более многолюдными. Стали приходить вернувшиеся после многих скитаний семьи, зачастила и молодежь. Старейки общины частенько ставили на проповедь новых гостей. Незаметно подобрались люди с даром божественного откровения. И все таки Петр Никитович постоянно ощущал какой-то недостаток в душе после таких собраний. Не хватало свободы духа, радость была неполной. Подобные чувства питали и сердце Луши, хотя она и радовалась переменам в характере мужа, сопровождала его и редко не имела в себе духовной потребности к молитве. Ее душа жила в ожидании толчка к пробуждению. Да и привычки к новой жизни еще не были ижиты из ее сердца. Как-то Петр Никитович наткнулся на пошленькую книжицу из прошлой жизни, сладострастник, с соответствующим рисунком на обложке, изумился. Неужто твоя? Откуда? Луша зародилась от страха и стыда, выхватила ее, упрекнула мужа. И все то тебе надо. Не мешает, поди. Господская книжка, а что? Иконом он придарался, а они еще материны, висят хлеба не просят. Так что же ты хочешь? Задумался Пётр, и в самом деле, что же он хотел от лошадей, от окружающих, чтобы они сразу же разделили его образ жизни? Так это, пожалуй, не дается, как ни крути сразу. Он лишь смутно догадывался, что обновление жизни идет от обновленного сердца. Зря надеяться, что все вокруг и домашние и малкани сразу преобразятся. То, что обновление дар Божий, понятно всем. Это дошло до Петра Никитовича лишь после чтения Евангелия, в котором он узнал про Никодима и Самарянку, после первого опыта проповеди, когда видел в глазах слушающих исчезающий интерес и мысленно отмечал: "В этом месте надо бы сказать по-другому". С каждым днем у него росло понятие о том, как много надо еще приложить усилий, чтобы новое не только вошло в сердце людей, но и осело, задержалось там припомнил каким трудным путем он пробирался к истине и смирился с тем, что его жена преображается не так быстро, как бог даровал это ему. Не стал принуждать ее. «Придет время и для Луши», — кратко заключил он. Еще одно событие приблизило момент духовного и нравственного пробуждения жителей поселка. Случилось это в августовское воскресенье. Петр Никитович отправился слушая её в гости. Павлушка остался на хозяйстве и решил, воспользовавшись отсутствием родителей, тайком полакомиться сахаром. Только забрался на стул и приоткрыл сахарницу, как вдруг раздался сильный взрыв. От неожиданности и испуга он упал и сильно ударился затылком, но тут же бросился спасать перевернутую сахарницу. Мельком бросил взгляд на окно. Небо потемнело, тёмно-бурое облако катилось на поселок. В воздухе летали ошметки драной рогожи. Что-то со свистом пронеслось по воздуху. Не успел сообразить, в чем дело, рвануло еще раз, На этот раз посильнее. Дом затрещал, посыпались стекла. От страха Павлушка заревел в голос, и тут еще сверху затопали хозяева. Бежим, спасайся скорее, скорее, все из дома вон. Страх усилился. У Павлушки зуб не попадал на зуб. И за сахарницу страшно, и вокруг творится не весь что. Новый взрыв, новые крики. Новый приступ ужаса. Неизвестно, что было бы с Павлошкой, но к счастью он услышал тревожный крик отца. "Павлик, где ты есть, Павлик?" мальчишка завопил, ворвался отец, прижал к груди сынишку, кинулся во двор. Круглыми от ужаса и отцепинения глазами встретила их во дворе Лушка, державшая на руках маленького. "Бежим скорее, Петя, весь город уже за рекой. Говорят, снаряды рвутся на складах, там есть и газовые". Никуда бежать не надо, успокоил семью Петр Никитович. Спрячемся под обрывом, ноги не спасут, нужно укрытие. Добежали до обрыва. Петр Никитович расстелил дерюшку, кратко помолился, усадил семейство. Взрывы все еще продолжались. Обезумевший народ ринулся к мосту. Переправа оказалась слабенькой. Люди посыпались в воду. Раздались новые крики отчаяния. Почти все дома оказались покинутыми. В них тут же и избрались мародеры. Страх перед неизвестностью соседствовал с мразью человеческого падения. Гулкие взрывы усугубляли картину всеобщего разрушения. Чистая иллюстрация к падению Содома и Гоморы. Петр вспомнил о них, стоя над обрывом. Он не стал ложиться, понимая, что обрыв служит прекрасной защитой от осколков. Что же будет тогда, когда ни один город потечет в ужасе вот такой же лавиной, и все население возобьет от страха, обращаясь к холмам и предгорьям? Покройте нас от лица сидящего на престоле. Припозднившиеся в бегстве жители поселка увидели семейство Петра Никитовича, Едва переводя передыхания сами скатывались под обрыв. Здесь же, встреченные спокойным увещеванием, приходили в себя, и лишь в сумерках удалось ликвидировать катастрофу. Как оказалось, рвались снаряды на складах. Вернувшиеся в свои дома, застали картину разрухи. Выбиты стекла в окнах, Общий беспорядок, дополнили разбросанные и испотрошённые ворами вещи. Надолго запомнилась эта ночь. Пётр Никитович, я к вам с радостной вестью, прямо с порога заявил Василий Иванович. Владыкин сидел с дротвой в руках, сапожным делом занимался в свободное время. Лицо гостя и в самом деле говорило о радости. Пётр Никитович пригласил его в комнату, сняв с себя фартук. Вчера на заводе познакомился с Власовым, из наших братьев баптистов. Недавно переехал из Петрограда, купил в наших краях домик, нуждается в общении с нами. Вся семья верующие и дочери и сыновья. Завтра кличут к себе. Заскочил предупредить. Отсюда бегу прямо к Ане Андреевне. Они поговорили еще немного, помолились с благодарностью, что их надежды были услышаны. Пётр Никитович заметил, что Луша с интересом прислушивается к их беседе. И вообще с того момента, как над поселком пронесся шквал катастрофы, Луша заметно изменилась. Подолгу стала задерживаться близ мужа в момент чтения Евангелия сама становилась на колени в молитве, что раньше было чрезвычайно редко. Радовался и Паулик, особенно когда прознал о том, что у Власовых имеется физгармония.